Глава 19. Учеба. С того дня я начала готовиться к родам. Нашла сложный шатер, попросила его установить. Хайль был непреклонен. Ребенок должен родиться в середине зимы. Ему нечего делать в породуваемом ветрами шатре. Он запасал дрова и сухую траву, уходя ежедневно в пустыню и пропадая там целыми днями. Принес козу, которая через месяц родила милого серого козленка. Теперь у нас было молоко. Начал запасать мясо, засаливая, оставляя вялиться на солнце. Шкуры он дубил где-то в другом месте, жалея меня и не желая мучить вонью. Иногда на меня накатывала такая слабость, что я целыми днями не могла встать с лежанки. Старик садился рядом, опустив руку на мою голову, питал силой, часто говорил... Нечего в духоте лежать. И выносил меня к акации. Сажал, прислонив спиной к стволу, развлекал пустяками. Выглядел он теперь и сам не очень хорошо. Часто казался осунувшимся. Я просила его не тратить на меня силу, не загонять так себя, отдыхать побольше. Хайль смеялся. Нет времени. Правда, в самые жаркие часы все-таки садился рядом, набирал нам ледяной воды из колодца и, привалившись спиной к дереву, разрешал. «Ну, спрашивай». И я обрушивала на него водопад вопросов, задать которые мне просто было некому. Старик вскидывал бровь. Все ответы вокруг тебя, Дара. Научись слушать. Научись смотреть не глазами. Убери себя из картины мира. И ты увидишь, как он прост, как понятен, как идеален в своей завершенности. Чтобы понять суть, нужно уметь задавать правильные вопросы. И не врать самой себе. Я вздыхала. Эти теории казались слишком заумными. Но Хайль не оставлял меня в покое. Вот стена. Почему ты ее видишь? Потому что она есть. Но ночью она тоже есть. А ты ее не видишь. Потому что есть свет? Опять неправильно, Дара. Потому что стена есть преграда для света. Лишь на их стыке рождается видимый материальный мир. Ты видишь не свет, а его отражение от преграды. Также и сущность ты видишь лишь по проявлению ее свойств. Что это значит? Что ты можешь считать человека другом, девочка, а у него просто не было возможности тебя предать. К осени сил у меня прибавилось. Я начала шить одежду из кожи, больше занималась подготовкой к зиме. А Хайль, наоборот, как-то ослаб рядом, стал подолгу сидеть на лавке рядом с домом. Однажды. Я застала его за чтением. Знаешь, интересные вещи написаны. Он усмехнулся, показывая на книгу. Никогда не любил читать. А вот, оказывается, открылась. С этого дня он начал учить меня ежедневно. Иногда, не успев закончить полуденный урок вовремя, мы продолжали его вечером, покончив с ежедневными делами, сидя настолько долго, насколько у меня хватало сил. А уходя спать... Я оставляла его у стола, пытающегося разобрать буквы в дрожащем свете масляной лампы. И постепенно мир вокруг меня начал обретать структуру и выпуклость. Его связи, воспринимаемые раньше лишь интуитивно, сейчас я понимала так же четко, как и узор, образующий обратную сторону вышивки по краю моего старого платья. Узелки, портящие изнанку, воспринимались теперь как места крепления разрывов. Видеть внутренние связи мироздания не труднее, чем понимать путь цветной нити за этой материей. Он задумался. Просто держи ее в фокусе, даже когда не видишь. Отшельник водил пальцем по вышивке. Представь, что нет заграждающего полотна. Смотри не глазами. И учись видеть мир цельным, так же, как узор вместе с его изнанкой. Я отмахивалась. Хайль, ты твердишь одно и то же. Он хмурился. Ну, с вышивкой же у тебя получается. Научись отслеживать нить, находить, где она ослабла, где вдруг натянулась узлом, и ты со временем также научишься читать реальность. Это не намного труднее. Каждое событие, как и разрыв в пряже, оставляет на нас след. Каждый узел добавляет натяжение в общей картине. Излишнее сильное давление создает жесткий, скомканный рисунок, Неважно, на ткани или в судьбе. А боль тела всегда есть лишь следствие боли души. Не все эти вещи я понимала. Многие, так же, как на уроках отца, просто пыталась запомнить. Между тем наступила зима. Однажды я проснулась совсем рано, разбуженная шумом. В сереющем предрассветном воздухе были видны распахнутые ворота. Невдалеке Хайль устанавливал шатер. Похоже, он опять не спал всю ночь. Отшельник не слышал меня, забивая в землю колья, натягивая ткань, а я сгорала от любопытства, будучи не в состоянии выйти за ворота. «Я переезжаю», — улыбнулась я старику, когда он, тяжело дыша, вернулся в убежище. «И почему ты поставил шатер задней стенкой к воротам? Я же не буду тебя видеть!» «И тебе доброе утро, Дара!» «А я не знаю, доброе ли. Что это означает? Пришел мой срок?» Хайль погладил меня по волосам собранным в узел. Пришел мой срок, девочка. А шатер стоит задней частью к воротам, чтобы ты этого не видела. Нет, слезы брызнули у меня из глаз. Нет, это неправда. Он прижал меня к себе. В этом нет ничего ужасного. И я рад тому, что моя жизнь не была совсем уж пустой. Он повел меня во двор. Вот что я хочу сказать тебе, Дара. Мы стояли под голыми ветвями акации. Никто не властен ни над началом, ни над концом своего пути. Но можно облегчить бремя расставания остающимся. И не переживай. Он потрепал меня по плечу. Это случится не сегодня. Но позже у меня просто не хватит сил сделать все, что нужно. Старик тяжело опустился на лавку, похлопал ладонью рядом. Присядь, девочка. Мне нужно немного набраться сил. На «Ну что? Я опустилась рядом. Ты хочешь что-то рассказать? «Нет, я хочу убыстрить процесс. Путь слов слишком длинный, у меня не хватает на него времени». И мужчина попросил. «Иди, принеси мне воды из колодца». Я заглянула ему в лицо. «Может, я дам тебе из кувшина? У нас осталось немного с вечера». «Нет, старик был непреклонен. Достань воду из колодца». «Мне нужны ведро и веревка. Ты же убрал их вчера». «Зачем тебе они?» Старик приподнял бровь. «Ты же умеешь притягивать воду». «Я не умею! Вода больше не слушается меня!» Отшельник поднял насмешливо бровь. «Вода больше не слушается тебя? Или ты уверена, что вода больше не слушается тебя?» «А в чем разница?» «В том, что если ты уверена, что не сможешь ее притянуть, то не сможешь. Ты уже построила себе преграду». «И как я должна преодолеть эту преграду?» Хайль усмехнулся. «Нет преграды, Дара». «Все существует лишь в твоей голове». Я встала, сходила за кувшином. «Как знаешь, но ну если ты действительно хочешь пить, то вот вода». Старик, разозлившись, швырнул сосуд на землю. «Ты можешь притянуть воду Дара, ты можешь меня напоить». «Не кричи, Хайль, у меня малышка начинает биться внутри от твоих криков». Я улыбнулась сквозь злые слезы. «И прости, но это бесполезно». Раньше внутри меня всегда журчал ручей. Я слышала воду, я была ей наполнена. А теперь там, я показала на сердце, бушуют два огня, черный и белый. Игул пламени заглушает все остальные звуки. Он посмотрел на меня, сочувственно притянул меня к себе, обнимая. Попробуй разделить их водой, девочка. Маленькой каплей, тоненькой струйкой, сначала маленьким ручейком а потом разведи их в разные стороны. Услышь свою суть. Лишь это тебя спасет. Времени больше нет. Тебе очень скоро потребуются все твои три силы. Три? Не поняла я. Свет, тьма и воды милосердия. Мой дар ушел, заплакала я. Я потеряла его. Он улыбнулся и погладил меня по голове. Дар – это ты сама, Дара. Твое свойство. Его нельзя потерять. Оно может закрыться на время чем-то другим, видоизмениться во что-то более мощное. Это случается, когда человек проходит сильные изменения. И повторил. Дар – это ты сама. И вдруг рявкнул. Позови воду Дара. А потом до вечера я безрезультатно искала внутри себя тот самый ручеек, ту самую капельку, протягивала руки к колодцу, пытаясь почувствовать силу своей сути, ранее неотделимой от меня, как дыхание, довела себя саму до истерики и бросила это бесполезное занятие. Хайль позвал меня в дом. Ты занимаешься ерундой, девочка. Нельзя, махая руками, сделать то, что делают силой души. Обессиленная, я опустилась прямо в теплых штанах и меховой жилетке на лежанку. Старик присел рядом, положил руку мне на лоб. Отдохни, я помогу тебе немного и мир начал погружаться в туман, размывающий, бушующий внутри битву пламени, наполняющий пространство гулкой пустотой, далеко-далеко внутри которой зародилась капель, рождаясь в какой-то недосягаемой вышине и стекая сверху по невидимым мне ступеням, настойчиво, по капле, пробивал себе путь тоненький ручеек, под звук которого я и заснула.